Дэниел Киз. Цветы для Алджернона. Роман. Перевод Сергея Шарова. Моей матери и памяти моего отца. Первый отчет. 3 марта. Док Штраус сказал, что я должен писать все, что я думаю и помню, и все, что случается со мной сегодня. Я не знаю, почему, но он говорит, что это важно, чтобы они могли увидеть, что я подхожу им». Я надеюсь, что подхожу им, потому что мисс Киньян сказала, они могут сделать меня умным. Я хочу быть умным. Меня зовут Чарли Гордон. Я работаю в пекарне Донора, где мистер Донор... Плотит мне одиннадцать долларов в неделю и дает хлеб или пирожок, когда я захочу. Мне тридцать два года, и через месяц у меня день рождения. Я сказал доку Штраусу и профу Немуру, что я не могу хорошо писать». Но он сказал, что это ничего, и что я должен писать, как говорю и как пишу сочинения на уроках у мисс Кинян в колледже Бекмана для умственно отсталых, куда я хожу три раза в неделю по вечерам». Док Штраус говорит, пиши все, что думаешь, и что случается с тобой, но я уже не могу думать, и поэтому мне нечего писать, так что я закончу на сегодня. Искренне ваш, Чарли Гордон.